Удаление волос и вросшие волосы. Спойлер. Существует много способов удаления волос, но лишь один поможет избавиться от них навсегда. При этом каждый из способов опасен по-своему. От некоторых процедур могут появляться вросшие волосы, и предотвратить это гораздо проще, чем справляться с последствиями. Бритьё. Бритьё самый простой и самый распространённый метод удаления волос. Но большинство людей делает это не совсем правильно. Бритва действует примерно как скраб, удаляя поверхностный ороговевший слой эпидермиса. От этого на коже могут появляться воспаление, краснота и раздражение. Американская ассоциация дерматологов приводит довольно простую инструкцию по бритью для мужчин, но она пригодится и женщинам, потому что принципы здесь одни и те же. Перед бритьём нужно намочить кожу и нанести крем или пену. Использовать только острую бритву и менять её через каждые 5 раз использования. Удалять волосы по направлению их роста. В конце нанести на кожу успокаивающий крем. Кроме обычных бритв для мужчин, делают и электрические. Ими нужно пользоваться уже на сухой коже. Кстати, с электрическими бритвами и триммерами рисков связано меньше, чем с обычными. До сих пор существует миф, что от бритья волосы становятся толще, темнее и быстрее растут. Его не подтверждают ни исследования, ни простая логика. Бритьё затрагивает только ту часть волоса, которая уже омертвела, и на фолликул, из которого он растёт, не влияет никак. Вероятнее всего, заблуждение возникло из-за того, что конец у сбритого волоса кажется более острым, чем у давно отросшего. К тому же, отросшие волосы, как считается, подвергаются воздействию солнца и косметики. Первая их осветляет и истончает. Вторая смягчает. На самом деле на рост, толщину и цвет волос, согласно журналу Scientific American, влияют исключительно гены и гормоны. Кремы и гели для депиляции. Такие средства растворяют волосы и не затрагивают фолликул. Работают они за счёт того, что разрушают химические связи белков в волосах, и те легко удаляются вместе с кремом. Из-за этой реакции появляется сильный неприятный запах. В отличие от бритвы, кремы и гели для депиляции могут проникать не глубоко под кожу и растворять волосы внутри поры, из которой они растут. Поэтому гладкость кожи с ними сохраняется немного дольше, и поэтому же важно очень тщательно эти кремы смывать. иначе появится раздражение. Пользоваться кремами для депиляции просто, но они могут сильно раздражать кожу. Поэтому перед применением обязательно проведите тест на аллергию и не держите средство на коже дольше, чем написано в инструкции. Обычно кремы и гели нельзя использовать в интимных зонах, если на упаковке не написано обратного. И их точно нельзя наносить на раздражённую кожу. Эффективность кремов для депиляции зависит не только от их формулы, но и от типа волос. Чем они толще и жёстче, тем хуже будет результат. Воск, сахар, эпилятор, пинцет, нить. Все эти методы объединяет то, что они выдёргивают волосы и избавляют от них на пару-тройку недель. Больше всего рисков связана с воском и сахаром. Перед процедурой кожу нужно обеззаразить, чтобы в фолликул не попала инфекция и не возникло воспаления. Воск и сахар не стоит использовать на голой коже. Лучше присыпать её тальком. Так она будет меньше повреждаться, потому что средства будут меньше соприкасаться с кожей. К воску обычно прилагаются специальные полоски, с помощью которых его нужно удалять с кожи. Делается это так: воск наносят тонким слоем по направлению роста волос. Приклеивают полоску, ждут несколько минут и резким движением удаляют против роста. Некоторые средства, особенно профессиональные, можно использовать и без полосок, просто отдирать застывший воск руками. Очень важно проверять температуру восковой массы, потому что, по словам дерматологов, в практике они часто сталкиваются с ожогами после эпиляции воском. Как и после бритья, после выдёргивания волос на коже нужно снова нанести обеззараживающее средство, а затем успокаивающий крем. Удаление волос сахаром выглядит немного по-другому. Здесь используется небольшой комок пасты, который наносится против роста волос и против роста же удаляется. Одну порцию можно использовать несколько раз, пока масса не потеряет свои свойства. Первые несколько раз процедура может быть очень болезненной. Но если делать её регулярно, болезненность уменьшается. После процедуры кожу снова нужно протереть обеззараживающим средством: хлоргексидин, мирамистин и нанести на неё успокаивающий крем. Лазерная эпиляция. При лазерной эпиляции волос очень сильно нагревается, от чего повреждается его фолликул. Через какое-то время, обычно около недели, волос выпадает. Для каждой зоны нужно от 4 до 10 сеансов эпиляции с промежутком в 2-4 недели в зависимости от аппарата и типа волос. Лучшие результаты лазерная эпиляция даёт на светлой коже с тёмными волосами. А вот со светлыми волосами лазер часто не справляется. Дело в том, что волос нагревается благодаря пигменту, который в нём содержится. Пигмент поглощает свет от лазера и преобразует его в тепло. Чем сильнее контраст между пигментом кожи и пигментом волоса, тем проще лазеру его распознать. Лазерная эпиляция обычно удаляет волосы на год-два. От процедуры могут появляться шрамы, но такое случается достаточно редко, и это скорее исключение, чем правило. Чаще возникает покраснение, которое в худшем случае проходит через пару дней. Обычно специалист сразу наносит успокаивающий крем, например, бипантен. но не помешает какое-то время пользоваться им и дома тоже. Электроэпиляция. Это самый долгий и самый болезненный метод, но при этом единственный, который позволяет удалить волосы навсегда. Электроэпиляция, в отличие от лазерной, эффективна при любом типе кожи и волос. Процедура выглядит так: под кожу, рядом с фолликулом, вводится игла. По ней передаётся электрический импульс, который уничтожает фолликул. А сам волос удаляется пинцетом. Игла может оставлять шрамы, но, как правило, это связано с плохой техникой специалиста. Также после сеанса на коже может появляться краснота, которая проходит за пару дней. Делать электроэпиляцию дома, разумеется, нельзя. Существует три основных вида электроэпиляции: гальванический, при котором запускается химическая реакция, разрушающая фолликул, термолитический, Когда фолликул разрушается от нагрева, и комбинированный, когда химическая реакция усиливается нагревом. Ощущения при этом одинаковые, как от укола тонкой иглой, а степень болезненности варьируется в зависимости от части тела, на которой удаляются волосы. Для полного избавления от волос с одной зоны обычно требуется 20-25 сеансов, которые нужно проводить раз в неделю. Удаление волос в интимных зонах Скажем сразу, удаление волос в интимных зонах не влияет на гигиену ни у мужчин, ни у женщин. Даже наоборот. Волосы защищают половые органы от механических повреждений и от попадания грязи и инфекций. Поэтому важно понимать, что бритьё интимных зон несёт только эстетическую функцию. Если разные методы эпиляции на теле в целом более-менее безопасны, то когда речь заходит об удалении волос в интимных зонах, Всё сильно усложняется. Большинство проблем обычно связано с бритьём и выдёргиванием. Бритвой можно порезаться и занести инфекцию, а от выдёргивания могут врастать волосы и воспаляться фолликулы. К тому же, по данным американского центра предотвращения и контроля заболеваний, микроскопические повреждения на коже повышают риск заболеваний, передающихся половым путём. Но риски можно снизить, если удалять волосы правильно и заботиться о коже после процедуры. Рекомендации здесь те же, что и для любых других областей на теле. Дополнительно для интимных зон настоятельно рекомендуют использовать зеркало. Вросшие волосы. Вросшие волосы появляются как от различных средств для депиляции, так и от бритья. Это происходит из-за того, что поверхностный слой эпидермиса Успевает ароговеть быстрее, чем волос прорастёт наружу. В результате волос закручивается и врастает обратно в кожу. Процесс обычно сопровождается болезненным воспалением, после которого остаются пигментные пятна. Проще всего предотвратить врастание волос с помощью мягких пилингов: кислотных, энзимных и скаток. Можно применять те же, что и для лица, а можно выбрать специальные для тела, хотя таких на рынке пока немного. Пилинги удаляют излишки ороговевшей кожи, и волос легче прорастает наружу. Использовать их часто не нужно, потому что от эпиляции кожа и так сильно повреждается. Обычно 2 раз в неделю бывает достаточно. Если вросший волос уже появился, то единственный способ от него избавиться взять стерильную иглу и аккуратно поддеть волос, чтобы вытащить его на поверхность. При этом ковырять кожу не нужно. станет только хуже и может остаться пятно. Если с первого раза вытащить волос не получилось, можно попробовать снова через день-два. Если же вросший волос появился в месте, которое вы не можете хорошо рассмотреть, лучше попросить кого-нибудь помочь вам, иначе есть риск себе навредить. Ингибиторы роста волос. Это кремы, гели и лосьоны, благодаря которым волосы либо растут медленнее, либо становятся более тонкими и светлыми. Предполагается, что при постоянном использовании этих средств волосы пропадают полностью. Но важно помнить, что после отказа от ингибиторов волосы снова начнут расти, так же как и раньше. Есть всего несколько ингредиентов, которые показывают какую-никакую эффективность в замедлении роста волос. Самый исследованный эфлорнитин, использующийся в кремах Веника которые в России не продаются. Он же единственный из тех, что можно применять на лице. Эфлорнитин подавляет ферменты, которые контролируют рост волос. Его серьёзный и неприятный побочный эффект это акне, а также часто возникающее раздражение. Второй распространённый ингибитор роста волос лаурил изохинолин бромид. Предполагается, что он убивает клетки фолликула, когда волос находится в активной фазе роста. Доказательств его эффективности меньше, чем у Эфлорницина. Более того, американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупреждает, что его безопасность пока под вопросом. На основе этого вещества компания Dezem делает линию Inhibitive, в которой есть средства для лица, тела, интимных зон и даже дезодорант. Автозагары. Спойлер. Использование автозагаров Безопасный способ придать коже тёмный оттенок. Перед их нанесением имеет смысл подготовить кожу: отшелушить и увлажнить. Самое важное при пользовании автозагарами ровное нанесение. Хорошие автозагары, дающие красивый цвет, стоят обычно недёшево. Автозагары это средства, которые затемняют кожу, придавая ей оттенок загара без воздействия солнца. Делают они это с помощью сахара. А именно моносахарида под названием дигидроксиацетон, ДГА. Его добывают из свёклы и сахарного тростника или из глицерина. Есть и другие сахара, которые дают коже коричневый оттенок, но их используют редко и обычно вместе с дигидроксиацетоном. Происходит это так: ДГА в составе автозагара взаимодействует с меланинокислотами в коже, образуя коричневый пигмент. Напомним, аминокислоты строительные блоки всего живого. Из них образуются белки и пептиды. В ходе этой реакции появляется тот самый жжёный запах, который характерен для всех автозагаров. Его можно приглушить отдушками, но не до конца. Забавно, что такой же процесс происходит при запекании хлеба. Он называется реакцией Майяра, и именно благодаря ему на хлебе образуется коричневая корка. Автозагары относительно безопасны и уж точно безопаснее обычного загара. В берлинской лаборатории гематория проводилось исследование, которое показало, что ДГ повышает выработку свободных радикалов от УФ-излучения, но учёные использовали такую концентрацию средства, какой в кремах обычно не бывает. К тому же, этот эффект нивелируется благодаря применению солнцезащитного крема. Есть также исследование Японского национального института естественных наук, в котором говорится, что постоянное использование автозагара раздражает кожу, но оно проводилось на животных и не показательно для людей. Самая большая опасность автозагара заключается в том, что многие думают, будто он защищает от солнца, а это на самом деле не так. Поэтому вместе с автозагаром на открытой части тела нужно обязательно наносить крем с SPF. Как пользоваться? Автозагары просты в использовании. Главное наносить их равномерно, иначе на коже могут появиться разводы и по-разному окрашенные участки. Если вы не уверены в том, что сможете сделать это идеально, выбирайте средства, которые дают постепенный загар. На таких обычно есть надпись gradual tan. Использовать автозагар лучше на ночь, за пару часов до сна. Потому что днём мы больше двигаемся, из-за чего покрытие может стать неровным, а светлая одежда испачкаться. Британский дерматолог Саманта Бантинг советует применять автозагары вечером, держать несколько часов и смывать непосредственно перед сном, потому что иногда они закупоривают поры и провоцируют воспаление, особенно на проблемной коже. Наносить автозагары можно просто руками, но тогда нужно тщательно мыть их после, иначе ладони тоже окрасятся. Некоторые бренды делают специальные рукавицы для автозагара. Они защищают руки и делают нанесение более равномерным. Искусственный загар проявляется не сразу, а через несколько часов. ДГА проникает только в верхний слой кожи, который постоянно обновляется. Поэтому, какой бы автозагар вы ни выбрали, он не продержится дольше недели двух. Цена и формат средства никак не влияют на скорость обновления кожи. А вот продлить действие автозагара поможет отшелушивание перед использованием и увлажнение после проявления цвета. То есть перед автозагаром стоит обработать кожу щёткой или пилингом, а после нанести увлажняющий крем. Оттенок, который получается от автозагара, зависит от формулы средства и чистоты или качества дигидроксиацетона. И здесь цена уже может иметь значение. Уход за руками. Спойлер. Мало кто уделяет уходу за руками столько же внимания, сколько уходу за лицом. А зря. Рукам, так же, как и остальной коже, нужно мягкое очищение, увлажнение и защита, как от холода, так и от солнца. Очищение. Кожа рук, пожалуй, самая травмируемая, потому что её мы моем чаще всего. При этом мало кто выбирает очищающие средства для рук так же тщательно, как для лица. К сожалению, мыло, которое предназначено для рук, обычно очень агрессивное и сушит. Поэтому если кожа ваших рук сухая, нужно в первую очередь поменять очищение. Стоит попробовать детские средства или средства из линий для сухой и чувствительной кожи. В них не нужно искать пометку «для рук». Подойдут и те, что предназначены для всего тела – гели, пены, муссы для душа. Они будут сушить кожу гораздо меньше. На первых порах может показаться, что такие средства плохо моют, но на деле они просто не смывают защитный барьер, поэтому на коже нет привычного ощущения скрепящей чистоты. К этому просто нужно привыкнуть. Кстати, пользоваться антибактериальным мылом не нужно. Вреда от него больше, чем пользы. По 2016 году FDA опубликовала отчёт, согласно которому антибактериальное мыло защищает от болезней бактерий и инфекций не лучше, чем обычное. При этом оно сильно иссушает кожу и ухудшает её защитные функции. Увлажнение не так важно, какой крем для рук выбрать. Важно, чтобы с ним было комфортно и вы не забывали им пользоваться. В идеале в креме для рук, так же как и в креме для лица, должны содержаться водоудерживающие глицерин, бутилингликоль, гиалуроновая кислота и запирающие компоненты масла и силиконы. Защита. Зимой кожу рук нужно защищать от холода и ветра, а летом ещё и от солнца. В холодное время года важно не забывать носить перчатки, но даже в них руки страдают от сухого воздуха. И здесь на помощь приходят специальные насыщенные кремы, причём они не обязательно должны быть именно для рук. Смотрите, чтобы на них были пометки Cica, Replenishing или Barrier Repair. Такие средства восстанавливают защитный барьер кожи и помогают ей меньше страдать от перепадов температур, ветра и воды. Имей стоит также запастись, если вы много контактируете с водой, отчего кожа становится сухой и стянутой. Признаки старения и пигментные пятна быстрее всего начинают проявляться именно на руках. Поэтому, если хочется этого избежать, нужно защищать от солнца и их тоже. Причём не только летом, но и зимой в ясную погоду, если вы находитесь на улице долго без перчаток. Многие солнцезащитные кремы содержат и ухаживающие компоненты, так что вполне можно выбрать одно средство, которое будет ещё и увлажнять.